«Поставьте его куда-нибудь и, пожалуйста, подойдите ко мне». Он взял ее руки в свои. «Знаете, о чем я думал? Вы совершенно правы. Моя жизнь исковеркана. Но ведь женщину, достойную твоей любви, встречаешь не каждый день». А мне пришлось перенести столько всяких бед. Я боюсь чего? Темноты. Иногда я просто не могу оставаться один ночью. Мне нужно, чтобы рядом со мной было живое существо. Темнота. Кромешная темнота вокруг. Нет, нет, я не боюсь ада. Ад — это детская игрушка. Меня страшит темнота внутренняя. Там нет ни плача, ни скрежета зубовного, а только тишина, мертвая тишина. Зрачки у него расширились, он замолчал. Джемма ждала, затаив дыхание. — Вы, наверное, думаете, что за фантазии? — Да, вам этого не понять, к счастью для вас самой. А я сойду с ума если останусь один. Не судите меня слишком строго. Я не так мерзок, как, может быть, кажется на первый взгляд. Осуждать вас я не могу, ответила она. Мне не приходилось испытывать такие страдания. Но беды, у кого их не было. И мне думается, если смолодушествовать и совершить несправедливость, жестокость, Раскаяние все равно не минуешь, но вы не устояли только в этом, а я на вашем месте потеряла бы последние силы, прокляла бы Бога и покончила с собой. О, вот все еще держал ее руки в своих. Скажите мне, тихо проговорил он, а вам никогда не приходилось корить себя за какой-нибудь жестокий поступ? Джема ничего не ответила ему, но голова ее поникла, и две крупные слезы упали на его руку. Говорите, горячо зашептал он, сжимая ее пальцы, Говорите, ведь я рассказал вам о всех своих страданиях. Да, я была жестока с человеком, которого любила. Больше всего на свете. Руки, сжимавшие ее пальцы, задрожали. «Он был нашим товарищем», — продолжала Джемма. «Его оклеветали. На него возвели явный поклеп в полиции. А я всему поверила. Я ударила его по лицу, как предателя. Он покончил с собой. Утопился». Через два дня я узнала, что он был ни в чем не повинен. Такое воспоминание, пожалуй, похуже ваших. Я охотно дала бы отсечь правую руку, если бы этим можно было исправить то, что сделано. Новый для нее опасный огонек сверкнул в глазах Овода. Он быстро склонил голову и поцеловал руку Джеммы. Она испуганно отшатнулась от него. «Не надо!» — сказала она умоляющим тоном. «Никогда больше не делайте этого. Мне тяжело». «А разве тому, кого вы убили, не было тяжело?» «Тому, кого я убила?» «Ах, вот идет Чезары, наконец-то! Мне... Мне надо идти!» Войдя в комнату, Мартини застал овода одного. Около него стояла нетронутая чашка кофе, и он тихо и монотонно, видимо, не получая от этого никакого удовольствия, сыпал ругательствами. Глава девятая. Несколько дней спустя овод вошел. В читальный зал общественной библиотеки и спросил собрание проповедей кардинала Монтанелли. Он был еще очень бледен и хромал сильнее, чем всегда. Рикардо, сидевший за соседним столом, поднял голову. Он любил овода, но не выносил в нем одной черты — озлобленности на всех и вся. Подготавливаете новое нападение на несчастного кардинала?» — язвительно спросил Рикардо. «Почему это вы, милейший, в, в, всегда приписываете людям з, з, злые умыслы? Это отнюдь не по-христиански. Я просто готовлю статью о современном богословии для на, новой газеты». «Для какой новой газеты?» — Рикардо нахмурился. Ни для кого не было тайной, что оппозиция только дожидалась нового закона о печати, чтобы поразить читателей газеты радикального направления. Но открыто об этом не говорили. «Для шарлатана, или как она называется, церковная хроника...» Тише, Реварс, мы мешаем другим. «Ну так вернитесь к своей хирургии» и предоставьте мне заниматься богословием. Я не мешаю вам выправлять сломанные кости, хотя имел с ними дело гораздо больше, чем вы. И овод погрузился в изучение тома проповедей. Вскоре к нему подошел один из библиотекарей. Сеньор Риварес, если не ошибаюсь, вы были членом экспедиции Дюпре, исследовавшей притоки Амазонки. Помогите нам выйти из затруднения. Одна дама спрашивает отчеты этой экспедиции, а они как раз у переплетчика. Какие сведения ей нужны? Она хочет знать только, когда экспедиция выехала и когда она проходила через Эквадор. Экспедиция выехала из Парижа осенью 1837 года и прошла через Квито, в апреле 38. -го. Мы провели три года в Бразилии, потом спустились к Рио и вернулись в Париж летом сорок -го года. Не нужны ли ваши читательницы даты отдельных открытий? Нет, спасибо. Это все, что ей требуется. Беппо, отнесите, пожалуйста, этот листок сеньоре Болли. Еще раз благодарю вас, сеньор Риварес. Простите за беспокойство. Нахмурившись, овод откинулся на спинку стула. Зачем ей понадобились эти даты? Зачем ей знать, когда экспедиция проходила через Эквадор? Джема ушла домой с полученной справкой. Апрель 1838 года, а Артур умер. В мае 1833-го. Пять лет. Она взволнованно ходила по комнате. Последние ночи ей плохо спалось, И под глазами у нее были темные круги. Пять лет. И он говорил о богатом доме, О ком-то, кому он верил, И кто его обманул. Обманул его а обман открылся. Она остановилась и заломила руки над головой. Нет, это чистое безумие, этого не может быть. А между тем, как тщательно обыскали они тогда всю гавань. Пять лет. И ему не было двадцати одного, когда тот матрос, значит, он убежал из дому девятнадцати лет, ведь он сказал полтора года а эти голубые глаза, а эти нервные пальцы. И отчего он так озлоблен против Монтанели? Пять лет, пять лет. Если бы только знать, наверное, что Артур утонул, если бы она видела его труп, тогда эта старая рана зажила бы, наконец, и тяжелое воспоминания перестало бы так мучить ее. И лет через двадцать она, может быть, привыкла бы оглядываться на прошлое без ужаса.